Париж для фотоальбома. Елисейские поля. Французы уверены, что это самая красивая авеню в мире. Лучший из общедоступных видов на Елисейские поля, на мой взгляд, в выставочном зале Louis Vuitton. Он находится наверху одноименного магазина. Espace Louis Vuitton, улица д о б а с с а н у 68й округ. Метро Георг V. Сена. Самый лучший на мой взгляд вид на Сену с моста Искусств. С него замечательно виден остров Сете и оба рукава реки, которая кажется в этом месте необыкновенно широкой и величественной. Нотр Дам. Конечно, все снимают его фасад, и он того б е с с п о р н о достоин, но я люблю его тылы. Готические арки подпирают собор, делая его похожим на остров фантастического животного. Лучший вид с моста Аршавеше. Собор Нотр-Дам, метро с и т е мост а р ш е в е ш е Пон а р ш е в е ш е метро Мобер, м и т ю а л и т е Эйфелева башня. Вблизи она никогда не помещается в кадре. Снять ее полностью можно, например, со смотровой площадки на Трокадеро, которая находится напротив на другом берегу Сены. Шестнадцатый округ, метро Трокадеро. А еще есть симпатичный ракурс с площади Мексико, где башня видна в русле типично парижской улицы. Авеню д е л о шестнадцатый округ, метро р ю д у л я п о м п ы Или на бульваре Пастер на Монпарнасе. Бульвар Пастер, пятнадцатый округ, метро Пастер. Мой муж, который делал фотографии для этой книги, предпочитает вид Эйфелевой башни с пешеходного моста д е б е л и на против дворца Токио, ф о н д е б е л и ш е с т д ц а т ы й округ, метро Иена. Статуя Свободы. Да, в Париже есть своя статуя Свободы. Автор Нью-Йоркской. Французский скульптор Фредерик Огюст б а р т у л ь д и работая над монументом, выполнил в гипсе несколько эскизных вариантов. С одного из них отлили бронзовую копию. Ее установили в Париже на л е б е д и н о м острове в 1889 году к столетней годовщине французской революции. От американской она отличается только размером, раза в четыре меньше. Кстати, Лебединый остров приятное место для прогулок. Пятнадцатый округ, метро б е р а к е и м у моста б е р а к е и м есть спуск на Лебединый остров. Узкую полоску посреди с е н ы дали пешком д о с т а т у и с в о б о д ы Париж с высоты. Можно, конечно, сделать такой снимок с Эйфелевой башни, или с б а ш н и Монпарнаса, или со ступенек перед с а к р е к о р на Монмартре, или с высоты Нотр-Дам. Для меня самый лучший вид города сверху со скалатора центра Жоржа Помпиду, а также из кафе центра, к о т о р о е н а х о д и т с я почти на крыше. Лондон в Париже. Это тупик длиной всего метров двести, застроенный т и п и ч н о английскими домиками, двух-трехэтажные, с маленькими полисадниками. Они кажутся совершенно вырванными из парижского архитектурного контекста. На доме номер десять хозяева шутники даже повесили табличку Downing Street 10. По этому адресу, как известно, в английской столице располагается резиденция британского премьер-министра. Одна моя приятельница сфотографировалась рядом с этим домом и всем потом говорила, что была в Лондоне, и все верили. Вилья л е а н д р а ответление от Авеню Жюно, 18-й округ, метро Ламарк-Кулянкур. Авеню ж и н о кстати, тоже весьма живописная улица с очень симпатичными домами, д о с т о й н о посещения. Нью-Йорк в Париже. Это парижский пригород л я д е ф а л с Деловой квартал с десятками небоскребов из стекла и бетона. Там особенно красиво солнечным днем, когда здания отражаются друг в друге и сами в себе, и вечером, когда зажигаются миллионы огней. Отправиться посмотреть Ле д е ф а н с на машине без навигатора значит точно потеряться. На земных улиц там практически нет. Все трассы находятся под землей и запутаны как кротовьи норы. Ла Дефенс, метро Эспланаде, де Ла д е e е н с и Ла Дефенс Гранд Арк. Африка в Париже. В окрестностях метро Шато Руж располагаются и м м и г р а н т с к и е кварталы, и к тому же рядом рынок, полный живописных и экзотических людей. Порой кажется, что ты не в Париже, а где-нибудь в м а р а к е ш е или Тимбукту. Именно это и можно сказать друзьям, которые будут рассматривать снимки. 18 округ, метро Шато р у ж Пигаль. В самом пикантном квартале Парижа есть совершенно деревенские б у к а л и ч е с к и е уголки, куда не проникает городская суета. Одно из таких — с и т е д ю м и д и куда можно попасть через полуоткрытые ворота. Это тенистая улочка-тупик длиной в сотню метров, всего в нескольких шагах от м о л е н р у ж с совершенно особой атмосферой. г е р а н и на окнах, кружевные занавески, расписные номера домов и тишина. Большой деревянный сарай зажат между каменными домами, а почти напротив него выложенное белой плиткой здание общественных б а н ь А рядом центр любителей джаза, из которого не доносится ни единого звука. Здесь не покидает ощущение, что вы тайком пробрались в чужой загадочный дом. Сити Дю Меди. 18 округ метро Бланш или Пигаль. Джунгли. Пять этажей вертикальных джунглей под открытым небом. Это фасад офисной части музея на набережной Бранли, который я обожаю. Один из корпусов этого музея, то, что выходит прямо на набережную, от земли до самой крыши покрыт живыми растениями. Корни папоротников, тростника, т р а д е с к а н ц и й растущих отвесно, постоянно орошаются водой, в которой растворены минеральные вещества. Придумал эту зеленую стену известный ботаник Патрис Бланк, милейший человек и большой чудак. Одевается во все зеленое и даже волосы красит в зеленый цвет. м ю з е Дюкэ Браунли, Кэ Браунли, тридцать семь, седьмой округ, метро Альма-Марсо, Монмартр. Городской рельеф всегда выигрышно смотрится на фотографии. Подъемы, спуски, игра света, геометрия форм. Монмартр — идеальное место. Самые известные парижские снимки были сделаны с лестниц, ведущих к с а к р е к о р базилике Святого Сердца. Например, стой, что идет вдоль фуникулера. 18-й округ, метро Абез. Но если отклониться от протоптанной туристами тропы, Можно найти п р и л е т н ы е уголки, например, м а н м а р т с к и е виноградники, которые находятся на северном склоне на пересечении улиц Соль и Сен-Вицен. Они ежегодно дают семьсот пятьдесят литров вина. Прямо напротив виноградников самая маленькая в мире кабаре Лелапа а ж и л л я п р и л е с н ы й маленький домик с п а л и с а д н и к о м Кварталы в округе типично парижские. Там очень уютно. И нет туристов. Шестнадцатый округ, метро л а м а р к о л о н к у р Ангел. Он ростом в три этажа. Кажется, что крыльями поддерживает крышу. Безмятежный л и к и циклопические размеры впечатляют. Это изваяние считают с а м о й большой к а р и а т и д о й Парижа. Интересно, что автор скульптуры неизвестен. Улица до Турбигу, пятьдесят семь, третий округ. Метро Ар э м е т ь е Национальная библиотека. Четыре высотки, раскрытые словно книги, замыкают пространство, внутри которого настоящий лес. Буйство природы в геометрии архитектуры. К этим высоткам надо сначала подняться по высокой и широкой лестнице, вымощенной деревом, а потом сверху вниз смотреть на великолепные сосны. Прогуляться по лесу, к сожалению, нельзя. Он весь в ограде, но сверху замечательный вид на город и на Сену. Кстати, в библиотеке часто бывают интересные выставки. б и б л и о т е к Националь де Франс, кв. Франсуа Марьяк, тринадцатый округ, метро Библиотек Франсуа Метерон. Революционный метр. Он почти не заметен на каменной стене дома. Просто прямая длинная ложбинка. Над к о т о р о й написано метр. А между тем это памятник и свидетель истории. Великая французская революция перевернула систему измерений, существовавшую в те времена. Народ постановил не мерить больше аршинами, локтями, шагами и мизинцами короля и сеньоров, а ввести универсальную меру, которая не зависела бы от размеров конкретного человека. Такой мерой стал метр. Окончательно он был утвержден в 1795 году. Чтобы граждане привыкали к новой системе, было решено поместить в разных местах Парижа показательные метры. Всего их было шестнадцать. Единственный сохранившийся на своем определенном революционным трибуналом месте находится рядом с Люксембургским садом на стене дома по улице Вожерар. Загляните под аркаду справа от номера тридцать шесть. Остальные революционные метры либо уничтожены вместе со зданиями, либо переехали в музей. Улица в а ж и р а р 36, шестой округ, метро с а н с ю л ь п и с